Глава 3. Игра. Мистер Холм задержался у нас на 2 дня. Во время визита он не желал выходить из дома, почти всё время сидел возле камина, иногда молча, иногда поддерживая беседу с миссис Бреттон. Такие разговоры, как нельзя лучше подходили его мрачному настроению: не слишком сочувственные и всё же не раздражающие, словом, разумные и даже с некоторым оттенком материнского участия. Хозяйка дома в силу своего возраста могла позволить себе немного снисходительности. Что же касается Полины, девочка была совершенно счастлива, хотя по-прежнему молчалива и сосредоточенна, что не мешало ей оставаться деятельной и внимательной. Отец часто сажал её на колени, и она сидела до тех пор, пока не ощущала или не воображала себе его неудобство, и тогда говорила: "Папа, отпусти меня, ты же устал. Я тяжёлая". устроившись на ковре или на скамеечке у нока отца, Поля открывала белую шкатулку для шитья и брала крошечный платочек в красных точках. Очевидно, этот кусочек ткани предназначался в качестве памятного подарка, и закончить его следовало до отъезда отца. А значит, к шитью предъявлялись повышенные требования. За полчаса ей удалось сделать примерно десяток стежков. Вечер, когда их школд домой возвратился с грехом, принёс новое оживление. Качество нисколько не применшено природой тех сцен, которые должны были разыграться между ним и мисс Поллиной. Недостойное поведение юноши при их знакомстве стало причиной холодного, высокомерного отношения с её стороны. Набрачиваясь к юной леди Грэхэм получал неизменный отказ: "Не могу уделить вам внимание, мне есть о чём подумать". на вопрос, что именно занимает её мысли, следовал исчерпывающий ответ. Дела. Грэхэм попытался привлечь внимание гостей, открыв ящик стола и продемонстрировав разнообразное содержимое: печати, яркие восковые палочки, ножи для заточки перьев, а также многочисленные гравюры, в том числе и ярко раскрашенные, коллекция которых время от времени пополнялась. Нельзя утверждать, что могучее искушение прошло бесследно. Глаза Полли, когда она украдкой поднимала голову, то и дела обращались к картинкам на письменном столе. Изображение мальчика с лохматым спнерем случайно улетело на пол, и девочка в восторге воскликнула: "Какая милая собачка!" Грехем Благоразумным не обратил на реплику внимания, и вскоре Полли появилась из угла, чтобы внимательно рассмотреть сокровище. выразительные глаза и длинные уши спаниеля, а также украшенная перьями шляпка ребенка произвели неотразимое впечатление. Красивая картинка. Последовал благоприятный отзыв. Можете взять себе? Не возмути меня предложил грехом. Девочка явно колебалась. Желание обладать вещицей было очень сильным, но принять подарок означало бы поступиться достоинством. Нет, она не могла, поэтому положила картинку на стол и отвернулась. Что не возьмёте, Полли? Пожалуй, нет. Спасибо. А знаете, что я в таком случае сделаю? Девочка повернулась к нему. Разрежу картинку на полоски и стану поджигать их свечой. Нет. Именно так и поступлю. Пожалуй, не надо. Умоляющий тон лишь подогрел мстительность Грехама, он достал из рабочей корзинки матери ножницы и провозгласил угрожающе, взмахнув орудием казни: "Вот так, прямо через голову Фиду и нос маленького Гари. Нет, нет, нет. Тогда подойдите и побыстрее, не то я сделаю, что задумал". Полли чуть помедлила, но всё же подчинилась. "Итак, возьмёте?" спросил Грехам, когда она оказалась перед ним. "Да, пожалуйста". но не бесплатно. И чего же вы хотите? Поцелуй. Сначала дайте картинку. Хоть Полли и не внушала доверия, Грехам отдал гравюру. Девочка тут же подбежала к отцу и спряталась у него на коленях, а юноша в притворном гневе встал и пошёл следом. Малышка уткнулась лицом в жилет мистера Хоума и взмолилась: "Папа, папа прогони его. Я не подчинюсь", категорично заявил Грехам. Полли вытянул руку, словно пыталось удержать его на расстоянии, и юноша пригрозил в таком случае поцелую руку. Каково же было его разочарование, когда крошечный кулачок разжался, и с ладошки сыпались мелкие монеты, вовсе не похожие на поцелуи. Не уступавший в коварстве маленькой приятельнице Грехом, принял через оча набиженный вид, отошёл и бросился на диван, изображая душевные муки. Полли украдкой повернулась на цоксских коленях и смерила молодого человека, который лежал, закрыв лицо ладонями и глухо стонал долгим, встревоженным взглядом. "Папа, что с ним?" прошептала девочка. "Лучше спроси его, Полли". Грыхом опять издал стон, и девочка испуганно спросила: "Ему больно?" "Суть бы всему, да", кивнул мистер Холм. "Матушка," слабым голосом произнёс Юныши. Наверное, придётся послать за доктором. О, мой глаз! А вдруг я ослепну? Не выдержав тяжёлых вздохов раненого, поле подбежал к нему. Позвольте я посмотрю ваш глаз. Я не хотела, это случайность, пыталась по щеке. Да и то не очень сильно. Ответом ей было глубокое молчание и личка девочки искривилась. Простите. Простите, ради бога. След зазбивчивыми невнятными причитаниями последовала вспышка горя, слёзы. Прекрати издеваться над ребёнком, грехом грозил со строгими приказами мистер Брэттон. "Это всё неправда, дорогая", воскнул мистер Хоум. Грехом тут же вскочил, подхватил девочку и высоко поднял, но она опять его наказала, оттаскал за львиную гриву, приговаривая: "Самый беспринципный гадкий и лживый человек на свете". Утром в день отъезда мистер Холм долго беседовал с дочерью в оконной нише, и я услышала часть разговора. Можно мне поехать с тобой, папа? Я быстро соберу вещи. Серьезно спросила девочка. Он покачал головой. Я тебе помешаю? Да, Полли, потому что я маленькая. Да, маленькая и хрупкая. Путешествие под силу только взрослым крепким людям. Ну, не горюй, дочка, не разбивай моё сердце. Папа скоро вернётся к своей дорогой Полле. Нет, нет, я вообще не горюю. Совсем нет. Поля огорчится, если доставит папе боль, правда? Больше, чем огорчится. Тогда она не должна унывать. Ни в коем случае не плакать при прощании и не горевать потом, а напротив, ждать новой встречи и стараться жить счастливо. Она сможет это сделать. Постарается. уверен, что так и будет. Значит, до свидания. Пора ехать. Сейчас, прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Девочка подняла личико, губы у неё дрожали. Отец всхлипнул, но она, как я заметила, сдержалась. Поставив дочурку на пол, мистер Холм пожал руки всем остальным и быстро ушёл. Как только хлопнула входная дверь, малышка упала на колени возле стула и горестно воскликнула: "Папа". Крик прозвучал низко и протяжно, так словно в нём заключался вопрос: "Зачем ты покинул меня?". Кажется, за несколько следующих минут Полли пережила агонию. За короткий промежуток детской жизни испытала чувства, которых некоторые вообще не знают. Такова была её натура. Проживя она у нас дольше, подобные испытания повторились бы не раз. Все молчали. Миссис Бреттон уронила пару искупных слезинок, и Гренгем, который в эту минуту сидел за столом и писал, подняв голову, пристально на неё посмотрел. Я, Люси Сноу, хранила спокойствие и наблюдала. Предоставленное самой себе маленькое существо совершило невозможное: смирилось с нестерпимым горем. И через некоторое время сумела его подавить. Ни в этот, ни в следующий день Полина Мэри ни от кого не принимала утешений, став пассивной и безучастной. На третий вечер, когда измученная и тихая девочка сидела на полу, пришёл Грэхам и без единого слова её поднял. Она не сопротивлялась, скорее напротив, отдалась ему в руки, словно устала от одиночества. Когда он сел, малышка прижалась головой к его груди и через несколько минут уснула. Юноша отнёс её в кровать, и меня ничуть не удивило, когда следующим утром едва проснувшись, Полли спросила, где мистер Грехом. Случилось так, что к завтраку он не вышел. Надо было срочно выполнить задание к первому уроку и просил мать прислать чай в кабинет. Полли вызвалась помочь. И нужно было что-то делать, за кем-то ухаживать. ей доверили ту ответственную миссию отнести чашку, поскольку даже в волнении девочка была сама аккуратность. Кабинет располагался напротив утренней гостиной, дверь в дверь, и я смогла наблюдать за происходящим. Что вы делаете? спросила Поля, остановившись на пороге. Пишу, ответил Грэм. А почему не идёте завтракать вместе со всеми? Некогда. Ходите, я принесу завтрак сюда. Конечно, сейчас. Она поставила чашку на ковёр, так поступают тюремщики, когда приносят заключённому воду, и удалилась, но тут же вернулась. Вы не сказали, какую еду принести к чаю. Что-нибудь вкусное, особенное. Хорошо. Доброе маленькой леди. Туль отправилась к миссис Бреттон. Пожалуйста, мадам, отправьте своему сыну что-нибудь вкусное. Выбери сама, что по твоему ему понравится. Малышка набрала старелок по немного всего самого лучшего, отнесла, а когда вернулась шепотом попросила мармела, до которого на столе не оказалось, получив все, что желал, миссис Бреттон ни в чем не могла отказать сыну. Грехом принялся громогласно хвалить свою благодетельницу, заявив, что как только обзаведется собственным домом, непременно назначит ее экономкой, а возможно, если проявит кулинарные способности, и кухаркой. Поскольку к общему столу Полли не вернулась, я отправилась на поиски и обнаружила, что она завтракает вместе с Грехом. Стоит рядом и осторожно берёт кусочки с его тарелки. Так она попробовала всё, кроме мармелада. К нему девочка деликатно отказалась притронуться, думаю, потому, чтобы никто не заподозрил, что он предназначался не только Грехемо. Подобную тонкость чувств Полли проявляла постоянно. Завязавшаяся таким образом ниточка знакомства не была поспешно оборвана. Напротив, оказалось, что время и обстоятельства скорее укрепили, чем ослабили её. Несмотря на разницу в возрасте, занятиях и прочих важных особенностях, эти двое всегда находили множество тем для бесед. Что касается Полины, то я заметила, что её характер полностью раскрывался только в общении с молодым Бреттеном. Привыкнув к дому с хозяйкой, она держалась спокойно и послушно. Однако могла целый день просидеть на скамеечке у окна Кледи, учила уроки, занималась рукоделием или рисовала на грифельной доске, не проявляя при этом ни единой искры оригинальности, не раскрывая особенностей своего богатого характера. В такие периоды я прекращала наблюдение, девочка не представляла интереса. Однако едва хлопнула входная дверь, возвещая о возвращении Грехема, Всё ментально менялось. Полли тут же оказывалась на лестничной площадке и вместо приветствия встречала его упрёком или угрозой. Вы плохо вытерли ноги о коврик, смотрите, пожалуюсь вашей маме. Ты уже здесь? Маленькая ябеда. Да, и вы меня не достанете, я намного выше. Девочка заглядывала в просвет между перилами, так как посмотреть сверху не могла. Полли, мой дорогой мальчик, подражая миссис Брэттон, воскликнула Полли. "Паду от усталости", заявил Грехом, прислоняясь к стене и демонстрируя полное изнеможение. Доктор Дигби, директор школы, буквально завалил заданиями одно сложнее другого. "Так что спуститесь-ка и помогите мне отнести наверх книги. Ах, вы притворяетесь. Ничуть поле, так и есть. Окончать наслаб. Идите сюда." У вас глаза как у кота, вроде бы сонные, но того и гляди прыгнете. Прыгну? Ничего подобного, я даже пошевелиться не могу. Спускайтесь. Соглашусь, если пообещаете не трогать меня, не поднимать и не кружить. Да я просто не способен на такое. Бесвольно опускаюсь на стул, делано вздохнул грехом. Тогда положите книги на нижнюю ступеньку и отойдите на 3 ярда. После того, как приказание было исполнено, Полина осторожно спустилась, не спуская опасливого взгляда с неподвижного юноши. Разумеется, приближение желанной добычи возрождало его к новой безудержной жизни. Неизменно следовала шелавливая возня, иногда малышка сердилась, случалось, игра заканчивалась мирно, и мы слышали, как она ведёт Грехема наверх, приговаривая: "А теперь мой дорогой мальчик присядь к столу и подкрепитесь. Наверное, вы проголодались". Было чрезвычайно забавно наблюдать за Полиной, пока Юны Бретон ел. В отсутствие друга она являла собой пассивную, почти неподвижную фигуру, а с его появлением сразу становилась суетливой, едва ли не назойливой. Мне часто хотелось сказать ей, что надо вести себя спокойнее, издержанней, но это было бесполезно. Девочка полностью растворялась в грехахи, старалась позаботиться. по ухаживать, предугадать любое желание. В её представлении он был повелитель, вроде турецкого султана. Перед ним выставлялись все тарелки, и когда казалось, всё, что только можно пожелать, уже стоит на столе, она внезапно вспоминала что-то ещё и шёпотом обращалась к миссис Брэтон: "Мам, может быть, ваш сын захочет кусочек вон того сладкого кекса?" Как правило, крестная не одобряла сладостей, считая, что от них один лишь вред. Но просьба настойчиво повторялась. Всего один маленький кусочек для мистера Грэхема, ведь он пришел из школы. Девочкам мне или мисс Сноу сладости не нужны, а ему не повредят, и он будет рад. Грэхем не очень любил кексы, но спорить с малышкой не хотел. К его чести следует отметить, он неизменно пытался разделить угощение с заботливой подругой, однако всякий раз получал отказ. Настаивать значило бы огорчить Поли на весь вечер, и он не решался. Ей хотелось стоять возле его колена, полностью владея вниманием, а не лакомиться сладостями. С поразительной готовностью девочка приспособилась к интересовавшим старшего друга темам. казалось, смысл её существования в том, чтобы раствориться в нём, позабыв о себе. Теперь, когда в силу обстоятельств осталась без отца, девочка научилась жить чувствами и думать мыслями Грехема. Поле мгновенно запомнила со слов юноши имена всех его школьных товарищей, усвоила их характеры и повадки. Единственного описания оказалось достаточно, Она никогда не забывала и не путала, кто есть кто, и могла целые вечера обсуждать тех, кого никогда не видела, так словно ясно представляла их внешность, манеры и положение. А кое-кого даже научилась копировать. Так один из учителей молодой Бреттон явно его не дали уловил. Судя по всему, обладал яркими особенностями, которые малыш мгновенно запомнил в его изображении и часто повторял к его удовольствию. Впрочем, подобные опыты миссис Бреттон не одобряла и даже запрещала. Ссорились друзья редко. Есть уже однажды возник конфликт, в котором чувства Полли жестоко пострадали. По случаю дня рождения Грэхам пригласил на ужин товарищей, парней своего возраста. Приход одноклассников живо заинтересовал Полину, ведь она часто о них слышала. Старший приятель упоминал их в своих рассказах, После ужина молодые джентльмены остались в столовой одни и вскоре так развеселились и росшумелись, что их шутки были слышны в других помещениях. Случайно, проходя по холу, я обнаружила девочку, сидящей на нижней ступеньке лестницы. Взгляд её был устремлён на отражавшую свет лампы блестящую дверь столовой, а маленький лоб нахмурен в тревожном размышлении. О чём задумались, Полли? Ни о чём. Просто жалею, что эта дверь не стеклянная и через неё нельзя смотреть. Мальчики веселятся, мне очень хочется к ним пойти. Что же он мешает? Боюсь. Или всё-таки попробовать, как вы думаете? Можно постучать и попросить разрешения войти. Я решила, что, возможно, юноши не станут возражать против её скромного присутствия, и потому одобрила намерение. Полли постучала, но, наверное, слишком тихо, чтобы её услышали, лишь со второй попытки дверь открылась, И появилась голова Грехома. "Чего тебе, маленькая обезьянка?" с весёлым нетерпением поинтересовался юноша. "Присоединиться к нам. Ещё чего? Не хотел мне возиться с тобой и сегодня в день рождения. Быстро беги к маме или Мисс Ноу. Пусть кто-то из них уложит тебя спать". Каштановая грива и разрумянившееся лицо скрылись, дверь громко захлопнулась, оставив в поле ошеломлённым видом. "Почему он так со мной разговаривал?" Никогда ещё не был таким грубым, в отчаянии пробормотала девочка. Что я сделала не так? Ничего, Полли, просто грехом занят с друзьями. Значит, он любит их больше, чем меня. Как только они пришли, сразу прогнал. Я предполагал и что знаю, как можно её утешить и улучшить ситуацию, применив некоторые из имевшихся в запасе философских изречений. Однако пере первые же мои словах Поля заткнул уши пальцами и улеглась на коврик лицом вниз. Изменить это её положение не смогли ни Орен, ни кухарка. Пришлось оставить её в покое до тех пор, пока сама не решит встать. Тем же вечером Грехом, как только друзья ушли, обратился к Поле так, словно ничего не произошло. Но девочка вырвалась из его объятий с горящими гневом глазами и даже не пожелала доброй ночи. На следующий день он обращался с ней так холодно, что малышка превратилась в кусок мрамора. Ещё через день Грехем заявил, что знает, в чём дело, но губы её остались плотно сжатыми. Разумеется, сам он не мог по-настоящему сердиться. Положение было во всех отношениях неравным. Он пытался успокаивать тебя и уговаривать на что она обиделась, что он сделал не так. Вскоре в ответ полились слёзы. Грехам пожалел малышку и дружба восстановилась. Однако поле оказалось не из тех, для кого подобное событие могло пройти бесследно. Я заметила, что девочка перестала его искать, преследовать, привлекать к себе внимание. Как-то, когда Грэхам сидел в кабинете, я попросила Полли отнести ему какую-то вещь, но девочка гордо возразила: "Не хочу его тревожить, подожду, когда выйдет". Молодой Бреттон часто катался на своём пони, а Полли неизменно наблюдала в окно за торжественным отъездом и возвращением и мечтала получить позволение сделать хотя бы один круг по двору, но попросить о таком она даже не думала. Однажды девочка спустилась во двор посмотреть Как грехом спешивается и в глазах её горело столь страстное желание, что юноша беззаботно предложил: "Не хотите сделать кружок?" Полагая, тон его показался поле слишком небрежным, и девочка отвернулась с чрезвычайной холодностью: "Нет, спасибо". "Напрасно", пожал плечами Брэттон. "Уверен, что вам бы понравилось". "А я так не думаю", звило Поле в ответ. "Неправда. Вы сами признались Люсе снова, что мечтаете прокатиться". Люси Сноу сплетница, услышала я слово полли. Единственное, что выдавало её возраст это несовершенная дикция. С этим девочка отвернулась и скрылась в доме. Дойдя вследом грехам, обратился к миссис Бреттон. Матушка, подозреваю, что эта малышка подслушена эльфами. Такая странная. И всё же без неё было бы скучно. Она развлекает меня куда больше, чем вы или Люси Сноу. Мисс Сноу? Обратилась ко мне Полина. Теперь, когда мы оставались с дуэем в комнате, она порой удоставляла меня вниманием. Хотите узнать, в какой из дней недели грехом нравится мне больше всего? Разве такое возможно? Неужели существует один день из семи, когда он ведет себя не так, как в другие шесть? Конечно. Как вы не заметили? Лучше всего он ведет себя в воскресенье. Целый день сидит с нами, к тому же спокоен, а вечером даже мил. Наблюдение нельзя было назвать абсолютно беспочвенным. Воскресное посещение церкви повергало Грэхема в созерцательное настроение. А вечера он обычно посвящал безмятежному, хотя и несколько ленивому отдыху в гостиной возле камина. Как правило, располагался он на диване и звал к себе полли. Следует заметить, что молодой Бреттон несколько отличался от других сверстников. Его интересы не ограничивались двигательной активностью. Он проявлял склонность к периодам созерцательности и задумчивости, любил читать, причём выбор книг отнюдь не отличался случайностью. Намечались характерные предпочтения и даже инстинктивные проблиски вкуса. Действительно, юноша редко рассуждал о прочитанном. Однако мне доводилось быть свидетельницей его размышлений. Полли неизменно сидела рядом, на маленькой скамеечке или на ковре, и разговор начинался тихо, не то чтобы не слышно, но приглушённо. И время от времени до меня доносились голоса. А действительно некое влияние, лучше и благороднее, чем в другие дни недели, приводило Грехама в благостное настроение. В учили какие-нибудь новые гимны? Полли. Да, один длинный в четыре строфы. Прочитать прошу вас, только с выражением, не торопитесь. Гимн читался, точнее, наполовину напевался тоненьким мелодичным голоском. Грехом хвалил манеру исполнения и преподавал урок декламации. Малышка всё ловила на лету, с лёгкостью запоминала, к тому же ей хотелось порадовать друга. Она оказалась отличной ученицей. После гимна, как правило, следовало чтение, чаще всего главы из Библии. Здесь исправлений не требовалось, ибо девочка очень хорошо справлялась с несложным повествовательным текстом. А когда сюжет оказывался понятным и вызывал интерес, выразительность и яркость порой поражали. И Осиф, брошенный в яму, призвание Самуила, Даниил в берлоге льва эти отрывки стали любимыми. В первом из них малышка особенно остро переживала Пафос. Бедный Иаков, порой замечала она, огорьсно скривив губы. Да чего же он любил сына Иосифа так же, дабыла однажды, как я люблю вас, грехом. Если бы вы умерли, то я. Здесь она снова открыла книгу, нашла строчку и прочитала: "Отказалась бы от утешений и в трауре сошла в вашу могилу". С этими словами она обняла молодого Бретто своими маленькими ручками и прижала к груди Лахмата у голову. Помню, что ее поступок поразил меня своей странной опрометчивостью и пробудил чувство, которое можно испытать, увидев, как неосмотрительно ласкают опасное по природе, но искусственно прирученное животное. Не то, чтобы я боялась, что грехом оттолкнет ее или причинит более рисковым действиям. Скорее я опасалась. такой небрежной, нетерпеливой реакции, которая могла оказаться страшнее удара. В целом, однако, подобные проявления нежности воспринимались пассивно. На порой в глазах Льва даже мелькала нечто напоминавшее улыбку и снисходительное удивление. Однажды Грыхом заметил: "Полли, вы любите меня почти так же, как любила бы младшая сестрёнка". "О, это правда". "Я вас люблю", просто согласилась девочка. "Очень люблю". Превилегия изучения редкого по глубине характера длилась недолго. Не успела Полли прожить в Бретани и двух месяцев, как от мистера Хоума пришло письмо, в котором он сообщал, что обзнавался на континенте у родственников по материнской линии. Вставшую ненавистной Англию возвращаться он не собирался ещё долгие годы. Я хотел, чтобы дочку немедленно отправили к нему. Интересно, как она воспримет новость. Задумчиво проговорила миссис Бретон, прочитав письмо. Меня это тоже волновало, и я взялась сообщить о грядущей перемени по линии. Вернувшись в гостиную в спокойной красоте, в которой Пол любила оставаться в одиночестве. Я нашла её сидящей подобно адалиске на диване в тени задёрнутых штор ближайшего окна. Девочка выглядела счастливой. Вокруг были разложены принадлежности для рукоделия: белая деревянная шкатулка, пара лоскутков муслина, несколько кусочков цветных лент, предназначенных для преображения в кукольный наряд. Сама кукла в ночном чепце и ночной сорочке лежал рядом в колыбели. Малышка боюкала её с видом полной уверенности в способности к пониманию и ко сну, и в то же время рассматривала лежавшую на коленях книжку с картинками. "Мисс Ноу", прошептала Полли. "Это чудесная книга. Кендис уснула, так что я могу вам рассказать о том, что прочитала, только очень тихо, чтобы её не разбудить. Эту книгу дал мне Грег". Здесь говорится о разных странах, далеко-далеко от Англии, куда ни один путешественник не сможет добраться, не проплыв по морю тысячи миль. Там живут дикие люди-месну, и носят одежду совсем не похожую на нашу, а, -а некоторые почти совсем ничего не носят, чтобы было прохладнее, потому что у них там всегда очень жарко. На этой картинке тысячу людей спрысь в пустынном месте, в покрытой песком долине, вокруг человека в чёрном. Это добрый при добрый англичанин миссионер, который проповедует им под пальмой. Она показала небольшую цветную гравюру. А есть картинки более странные, чем эта. Вот удивительная великая китайская стена. А вот китайская леди с ногами меньше, чем у меня. Вот дикая татарская лошадь. А здесь показано самое удивительное земля из льда и снега. Без зелёных полей, лесов или садов. Там даже нашли кости мамонтов. Сейчас уже живых мамонтов не бывает. Вы не знаете, что такое мамонт, не могу рассказать, потому что Грэхам всё мне объяснил. Это огромное, высотой с гостиную и длиной с холл, похожее на гобелено существо. Но Грэхам думает, что оно было добрым и не ело других животных. Даже если бы я встретила мамонта в лесу, он бы меня не убил. Ну, разве что случайно наступил бы на меня среди кустов, как я могу нечаянно раздавить в поле кузнечика? Она продолжала рассуждать в том же духе, пока я не перебила: "Поле? И а вам не хотелось бы отправиться в путешествие?" У девочки порой страдала и грамматика. "Пока нет", благоразумно ответила девочка. "Лучше лет через 20, когда стану взрослой". Такое же высокое, как миссис Бреттон, и смогу путешествовать вместе с Грехомом. Мы собираемся поехать в Швейцарию и подняться на Монблан, а еще отправимся на корабле в Южную Америку и там заберемся на самую высокую гору. А если бы с вами был папа, хотели бы путешествовать сейчас? На ответ прозвучал после долгой паузы и продемонстрировал одно из свойственных девочке внезапных изменений настроения. Зачем говорить такие глупости? Почему вы упомянули папу? Что он вам? Я только почувствовала себя наконец счастливой и научилась не очень много о нем думать, и вот все опять начинается. Купа ее задрожали, я поспешила сообщить о получении письма с указаниями, чтобы они с Харри от немедленно воссоединились с любимым папой. Разве вы не рады, Полли? Девочка выронила книгу и перестав качать куклу, устремила на меня серьезный печальный взгляд. Иужели вам не хочется увидеть папу? Конечно, хочется, резко произнесла девочка. Таким тоном она обычно разговаривала только со мной. Для каждого в этом доме у неё был свой тон. Я молча ждала продолжения. Но нет. Больше не прозвучало ни слова. Полли поспешила к миссис Бреттон, чтобы услышать подтверждение новости. Значительность известия на весь день повергла её в подавленное состояние духа. Вечером, как только снизу донесли звуки возвращения Грехом, малышка тотчас оказалась возле меня и начала заботливо поправлять на моей шее ленточку, вынимать и снова вставлять в волосы гребень. Когда Грехом вошёл, она продолжала изображать чрезвычайную занятость, но тем мне прошептала на ухо: "Скажите ему как-нибудь, что я уезжаю". Я сообщила новость во время чая. Однако случилось так, что как раз в эту минуту Грехом о чем-то размышлял и пришлось повторить фразу, прежде чем смысл сказанного проник в его сознание. Ну и тогда молодой человек отметил событие лишь мимолетно. Полетно сужает, выкаш желость, милая мышка, мне будет жаль с ней расстаться. Надеюсь, она приедет к нам еще. Поспешно проглотив чай грыхом, тут же завладел свечкой и разложил тетради на маленьком столе и с головой погрузился в домашнее задание. Милая мышка подползла к нему, устроилась на ковре возле ног лицом вниз и лежала в безмолвной неподвижности до тех пор, пока не пришло время ложиться спать. В какой-то момент я заметила, как, не подозревая о её присутствии, яхом случайно её оттолкнул. Полли безропотно отползла на пару футов, однако же через минуту маленькая лошадка показалась из-под лица, к которому прижималась, и нежно погладила его ступню. Когда няня позвала спать, девочка поднялась, тихо пожелала всем доброй ночи и послушно вышла. Не могу сказать, что час спустя я боялась войти в спальню, однако с беспокойством подозревала, что вряд ли застану дитя мирно спящим, и, как оказалось, не ошиблась. Малышку я нашла замершую, сна ни в одном глазу, сидящей на краю кровати, подобно белой птичке. Трудно было придумать, как ее успокоить, поскольку обращаться с ней как с другими детьми не представлялось возможным. Когда я закрыла двери и поставила свечу на туалетный стол, Полли повернулась ко мне и пожаловалась: «Не могу, не могу спать, а еще не могу жить». Я спросила, что ее беспокоит. «Ужасное несчастье», проговорила она совсем по детски шепелявее. «Позвать миссис Бреттон? Что за глупость?» возмутилась Полли, вернувшись к предназначенному мне тону. Да и сама понимала, что едва заслушав шаги миссис Бреттон, она тут же спрячется под одеяло и затихнет, как испуганная птичка. Щедро обрушивая всю эксцентричность своего характера на меня, к кому не проявляла даже подобия симпатии, Полли никогда не раскрывалась перед моей крестной матушкой, оставаясь не больше, чем умненькой, послушной, хотя немного странной маленькой леди. Я внимательно на неё посмотрела. Щеки пылали. В широко распахнутых глазах застыла болезненная тревога. Оставить её в таком состоянии до утра было невозможно, и я догадалась, что следует предпринять. Хотите ещё раз пожелать Грехаму спокойной ночи? Он ещё не ушёл в свою комнату. Полли тут же протянула к нему руки, я её подняла и закутав шарф, понесла обратно в гостиную, откуда как раз выходил Грехам. Полли не может уснуть, не увидев его на прощании, не поговорив. Расставание её очень огорчает. Я изблаговолил её. Заметил юноша добродушный, и подхватив у меня малышку, поцеловал горящее личико и дрожащие губы. "Полли, вы, похоже, любите меня больше, чем своего папу?" "Да, люблю. А вот вы мне ни капельки", послышался в ответ горестный шёпот. Получив заверение в обратном, малышка была возвращена мне, и я отнёс её в спальню. "Вы по-прежнему в печали?" Когда мне показалось, что она способна слушать язык говорил. Полин, не надо горевать из-за того, что Грехом не любит вас так же, как любите его вы, потому что это нормально. Полные слёз глаза в недоумении уставились на меня. Дело в том, что он взрослый мальчик, ему уже 16 лет, а вы всего лишь маленькая девочка. У него сильный весёлый характер, а у вас совсем другой. И ведь я так его люблю. Он же должен тоже любить меня, хотя бы чуть-чуть. Он и любит, даже обожает. Вы ему дороже, я дорога грех ему, говорить правду. Конечно, вы ему дороже любого другого ребёнка. Это успокоило малышку, и сквозь слёзы мелькнула улыбка. Но только продолжила я: "Не приставайте к нему и не ожидайте слишком многого. Не тон то сочтёт вас назойливые, и тогда всё будет кончено". Кончено, эхом повторила Полли. Тогда я буду хороший, очень постараюсь стать хорошей Люси снова. Я уложила малышку в кровать, когда раздевалась, она спросила: а в этот раз он меня простит? Я заверила, что непременно простит, что пока его ничто не раздражает, но в будущем надо вести себя осторожнее. Будущего нет, зарыдала Полли. Я ведь уезжаю и вряд ли увижу его когда-нибудь снова. После того, как покину Англию, я постаралась как можно убедительнее ее возразить и задула свечу. С полчаса в комнате было тихо. Казалось, Полли уснула. Но внезапно маленькая белая фигурка поднялась на постели и тонкий голосок спросил: «Вам нравится грехом, мисс Сноу? Нравится? Ну, может, немного? Всего немного?» Вы вы что же не любите его так, как я? Я думаю, нет. Так как вы нет. Ну, он ведь нравится вам. Мне же сказала немного. У него полно недостатков, поэтому я не могу любить его всей душой. Правда? Как у всех мальчиков. Больше, чем у девочек. Вполне вероятно. Впрочем, совершенных людей вообще нет. А что касается любви и не любви, то следует приветливо держаться со всеми, но никому не поклоняться. Как вы? Стараюсь. Давайте ко спать. Не могу. Как заснуть, если болит вот здесь? Поле положила крохотную, как у эльфа, ладошку себе на грудь. При мысли о том, что придётся покинуть Грехема, что мой дом не здесь, разрывается сердце. Право, поле, вам не следует так страдать. Ведь очень скоро вы поедете к папе. Разве вы уже забыли его? Больше не хотите быть его маленькой помощницей? Последовало глухое молчание, и я посоветовала: "Давайте ложитесь и постарайтесь заснуть". Кровать очень холодная, никак не могу согреться. Малышка действительно так дрожала, что стучали зубы. Идите ко мне. Но всё-таки я, хотя и мало верила, что она согласится, поскольку это странное, капризное существо держалось однонепредсказуемо. Но Полли приняла предложение и тут же подобно маленькому привидению скользнула по ковру. Она нервно дрожала и обняла её, чтобы согреть. Успокоившись, девочка наконец задремала, а я в призрачном лунном свете, разглядывая заплаканное личико и осторожно вытирая платком мокрые глаза и щёки, подумала: Как она выдержит испытания, которые уготовлены ей в жизни? Как справится с ударами судьбы и невзгодами, унижениями и лишениями? На следующий день Полина Мэри Хоум уехала, полная самообладания, хотя и дрожала, как осиновый листок.